Ратями поле наполнилось все. Засияло от меди воев, коней, колесниц, Задрожала земля под стопами толп, Устремлявшихся к бою. Но два знаменитые мужа войск обоих На среду выходили, пылая сразиться. Славный Эней Анхизит и Пелит Ахиллес благородный. Первый Эней выступал угрожающий. Страшно качался тяжкий шелом на голове Анхизидовый. Щит легковетный он перед грудью держал и копьем потрясал длиннотенным. Против него Ахиллес устремился, как лев-истребитель, коего мужа селя не и убить непременно, сходится весь их народ. И сначала он всех презирая прямо идет, но едва его дротиком юноша смелый ранит, напучись он к скоку зияет, в круг страшного зева пена клубится, в груди его стонет могучее сердце. Гневно косматым хвостом, по своим он бокам и по бедрам, хлещет кругом и себя самого подстрекает на битву, взором сверкает, и вдруг, увлеченный свирепством, несется или стрельца растерзать, или в толпище первым погибнуть. Так поощряла Пилида, и сила, и мужество сердца противостать возвышенному духом Энею герою. Чуть соступились они, устремляясь друг против друга. Первый к нему взговорил Ахиллес, бессмертным подобный. «Что ты, Аней, на такое пространство, отшедшее от рати, стал? Не душа ли тебя сразиться со мной увлекает в гордой надежде, что ты над троянами царствовать будешь, чести прямо наследник?» Но если б меня и сразил ты, Верно, прям не тебе свое достояние верит. Есть у него сыновья. И в намерениях тверд он, не зыбок. Или троянцы тебе обещают удел знаменитый, Лучшее поле для стада и пашен, Чтобы им обладал ты, если меня одолеешь. Тяжел, я надеюсь, и подвиг. Ты уж и прежде, я помню, — Бежал пред моим пелиасом. Или забыл, как тебя одного изловив я у Догнал по идейским горам, И с какой от меня быстротою ты убегал. И назад оглянуться не смел ты, бегущий. С гору бежал ты, и в стены Лернеса укрылся, Но в прах я град сей рассыпал, ударив с Афиной и Зевсом Кронидом. Множество жен полонил и, лишив их жизни свободной, в рабство увлек. А тебя от погибели спас громовержец. Ныне тебя не спасет он, надеюсь, как ты полагаешь, в сердце своем. Но прими мой совет и отсюда скорее скройся в толпу. Предо мною не стой ты, пока над тобою горе еще не сбылось. Событие зрит и безумный,